Вера помалу!» — слышен крик помощника. «Нафалы и шкоты!» Пепелобо отодвигается, давая место шотландцу и второму рулевому и всматривается в полускрытые водой камни у подножья стены, от них до кормы не более кабельтого. Потом, переведя взгляд на нос, убеждается, что якорь чист. Лево на борт. Матросы, сгрудившись у бушприта, отвязывают тросы, державшие фок и клевер.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 Пепелобо быстрым взглядом снова окидывает камни у острова, теперь они ближе. Потом смотрит на картушку компаса, сверяясь с курсом, которым надо пройти, чтобы при таком ветре разминуться, оставив их по левому борту с опасными отмелями кабесуса, лежащими в четырех милях к востока-северо-востоку напротив башни Пенья. Огромный парус наполнен ветром. Якорь выбран и уложен на борту в носовой его части. Кулебра, заложив изящный крен на левый борт, благополучно соскальзывает с места стоянки. Еще один шальной или прицельный, быть может французы заметили маневр Корсара, выстрел вздымает столб пенной воды по правому борту. Сильный недолет. Кулебра, поставив все паруса на своей единственной мачте мощно рвется вперед режет форштевнем гладь моря, почти безмятежного благодаря тому что ветер дует с близкой суши широко расставив ноги для устойчивости заложив руки за спину лобо бросает прощальный взгляд на тарифу чья северная стена по- прежнему скрыта в дыму посверкивающим искорками выстрелов вот уж не жалко что снялись отсюда совсем нет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 После трех недель в море это было бы просто прекрасно. И потом, может быть, усилия арматоров увенчаются успехом, и Кулебра восстановит свое каперское свидетельство и перестанет носиться взад и вперед на манер вестового корабля распоследнего ранга. «Да», — отвечает он, думая о Лолите Пальме, в Кадис. «Иначе, как злой насмешкой судьбы, нельзя объяснить название этой улицы — Силенсио.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 Камень крошится, потолки обвалились, а стропила изъедены жучком изгнили. Обнаружили мальчишки с улицы Месон Нуэва, докладывает Кадальсо. Двое братьев. До последней минуты Тисон всей душой надеялся, что это ошибка, случайное совпадение, не способное нарушить неколебимое равновесие. Однако чем дальше следом за Кадальсо с фонарем в руке он идет по заваленному обломками и мусором плацу, тем призрачнее становятся эти надежды. И в глубине плаца у подъемной решетки главных замковых ворот, в полукруглом световом пятне от другого фонаря с отражателем, стоящего на земле среди камней и досок, видит тело женщины. Она лежит вниз лицом, спина ее обнажена и в клочья разодрана кнутом. Комиссар цедит сквозь зубы столь яростную хулу на Господа Бога и непорочно зачавшую мать его, что вздрагивает даже Кадальсу. Хоть в богобоязненности, покуда замечен не был, вот уж нет. И ему должно быть совсем не нравится, какое лицо сделалось сейчас у его начальника. В свете глухого фонаря, поднятого на вытянутой руке, Тисон замечает это. «Кто еще знает?» «Дети, ну и, разумеется, родители».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 Тебя тоже касается, Кадальсо. Будьте покойны, сеньор комиссар. Нет, не буду. И тебе не дам. Тисон пробует сдержаться, вернуть себе спокойствие и не поддаться волнам паники, захлестывающим его откуда-то из самого нутра. Полицейские подходят ближе, козыряют. «Все тут кругом осмотрели», — докладывает старший, — «никого не нашли. В доме, насколько он знает, никто не живет».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 Не через несколько получит еще полунции. Полицейские и кадальцы исчезают во мраке. Оставшись один, комиссар покидает пределы светового круга и ходит вокруг распростертого тела. Изучает, прежде чем приблизиться к убитой, все, что может указать след или признак, а меж тем два чувства одновременно не дают ему покоя. Во-первых, горькая досада от того,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 каким-то непристойно жестоким обликом этого города, вдруг сделавшимся ненавистным комиссару до дрожи душевной. «Сомнений нет», — заключает он, подойдя, наконец, к трупу вплотную. Взяв за проволочную ручку, он подносит фонарь поближе. Нет, никто не сумеет скопировать этот почерк, даже если бы и захотел. Руки на этот раз скручены впереди, рот заткнут кляпом и завязан. Оголенная спина... В глубоких пересекающихся бороздах, уходящих в лабиринт кровавых сгустков и обнажившихся ребер. И этот сырой запах взрезанного, разваленного топором мертвого мяса так знаком Тисину, что, кажется, навсегда, сколько бы лет ни прошло, застрял в ноздрях и в памяти. Девушка баса, и комиссар безуспешно ищет ее туфли, подсвечивая себе фонарем.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 если от ударов кнута девушка очнется раньше времени. Дай бог, чтобы это было не так, и она не пришла в себя. Да, лет пятнадцать, убеждается комиссар, пододвинув фонарь поближе и на коленях всматриваясь в лицо с полуоткрытыми остекленевшими глазами, уставленными в пустоту небытия. это без пощады, как скотина до смерти. Выпрямившись, тисон поднимает лицо к черному небу, нависшему над двором замка. Скопление темных туч закрывает луну, и едва ли не все звезды, хотя кое-где все же заметно ледяное мерцание, отчего ночь словно бы становится еще холоднее. Запрокинув голову, Рахелио тисон некоторое время стоит неподвижно с незакуренной сигарой во рту. Потом доходит до пролома в стене и передает фонарь полицейскому.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 полуразвалившуюся арку Гуарди-Мариноса, которая примыкает к северному крылу замка и выводит на улицу Сан-Хуан-де-Дьос. Тисан проходит под нею и останавливается, всматриваясь в то немногое, что виднеется во мраке. Слева и довольно далеко от него, на площади аюнте стоят еще два уличных фонаря. Влажный морской ветер, океан совсем рядом, в нескольких шагах на противоположном конце улицы, заставляет комиссара поглубже натянуть шляпу, поднять вратник Ридингота. Постояв так несколько минут, отступает под свод арки, черкает спичкой, а стену и собирается, наконец, прикурить сигару, которую все это время держал во рту. Загораживая огонек ладонью, несет его к лицу, но вдруг, передумав, гасит. Чтобы найти то, что ищет, если это и вправду существует, нужно обострить нюх, насторожить все остальные чувства.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 Он пытается высчитать, куда и когда упадет первая бомба. Глава 13. За беломраморным фасадом с черными буквами «Кафе Дель Коррео», за открытой настиж дверью, за одной из арок, ведущих в окруженный колоннами внутренний дворик, комиссар Тиссон и профессор Баруль доигрывают вторую партию. На клетках доски медленно остывает жар битвы. Белый король безжалостно стиснут конем и ферзем. Чуть поодаль две пешки, растерянно переглядываясь, блокируют друг друга. Тиссон зализывает раны, однако разговор идет о другом. И о том, что происходит на другой доске. Она упала вон там, профессор, пять часов спустя. На углу улицы Селенсио, как раз рядом с аркой Гуарди Мариноса. В тридцати шагах по прямой от плаца, где была обнаружена убитая. Ипполито Баруль, протирая стекла платком, внимательно слушает. Они сидят за своим обычным столиком. он вплотную придвинул стул к стене, вытянул ноги под столом. Перед каждым среди съеденных фигур чашечки кофе и стаканы с водой. Эта бомба была, и та, что упала у часовни Девина Пастора, тоже. А на улицу Лаурель, где тоже обнаружили погибшую девушку, никакая бомба, тем не менее, не падала. «Ни раньше, ни потом». Это частично меняет дело. Путает, так сказать, схему. «Не согласен», — возражает профессор. «Это может означать всего лишь, что и убийца не застрахован от ошибки, что и его метод, или назовите его как хотите, несовершенен». «Но есть места», — неуверенно перебивает Тисон. Профессор, внимательно глядя на него, ждет продолжения. «Есть такие места», — продолжает комиссар. Я заметил их, и условия в этих местах другие. Баруль задумчиво кивает. После резни и бойни на шахматной доске лошадиное лицо его вновь обрело всегдашнюю учтивость. Он уже не тот беспощадный воин, что пять минут назад с кровожадной свирепостью, двигая фигуры, осыпал Тисона бранью и чудовищными угрозами «Я вырву вам печенку, комиссар!» и прочее в том же роде. «Понимаю», — говорит он, — И вы уже не в первый раз говорите мне об этом. Как давно вы носитесь с этой идеей? Несколько недель? Несколько месяцев. И с каждым днем убеждаюсь в своей правоте. Баруль мотает головой, тряся сидеющей гривой. Потом аккуратно поправляет очки. Может быть, тут как с аянтом, или как с пойманным вами шпионом. Идея, которой вы одержимы, туманит ваш разум. Ложные приметы ведут к ошибочным выводам. Это не научно. Это впору какому-нибудь романисту. И знаете ли что? Для хорошего полицейского у вас чересчур богатое воображение. Менять профессию все равно уже поздно. Реплику встречает быстрая сочувственная усмешка Баруля. Потом он показывает на шахматную доску. «Кое-что в вас мне открылось благодаря этому». И я сомневаюсь, что словом «выдумщик» можно охарактеризовать вас исчерпывающе. Я сказал, что у вас богатое воображение. Нет, скорее наоборот. В игре вы проявляете редкостное чутье, ну или назовем это интуицией. Вы умеете видеть. Когда сидите напротив, вы отнюдь не сочинитель романов. Вы не из тех, кто делает эффектно красивые глупые ходы, облегчая противнику победу. «И потому я наслаждаюсь, играя с вами», — заключает Баруль. «Вы не выдерживаете методичные осады». Тиссон закуривает сигару, добавляя своего дыму к плотному сизому облаку, висящему в воздухе под застекленной крышей, откуда золотя верхний этаж льется послеполуденный свет. Потом комиссар обводит присутствующих подозрительным взглядом, убеждается, что здесь нет нескромных ушей». Как обычно, в патио много посетителей, сидящих за столиками в деревянных и плетеных креслах. Хозяин, Паку Селис, зорко следит за всем происходящим из дверей на кухню. Лакеи в белых передниках снуют по залу с кофейниками, кувшинчиками шоколада и стаканами с водой. За ближайшим столом в молчании читают газеты четверо, один из них священник. Соседство не беспокоит комиссара. Эти господа – члены Испанской академии, бежавшие в Кадис из столицы. Завсегдатые Карео, почему Тисон и знает их в лицо, а падре – Дон Хуакин Лоренса Вильянуэва, депутат Кортесов от Валенсии, ярый сторонник Конституции и танзури вопреки придерживается самых либеральных воззрений. Напротив сидит Дон Диего Клеменсин, Этот пятидесятилетний эрудит сейчас зарабатывает себе на жизнь, редактируя правительственную Гассета де Рихенсия». Есть, есть такие места, настойчиво и уверенно повторяет Тисон, Особые места. Умные глаза профессора, кажущиеся за стеклами очков меньше, чем на самом деле, осторожно смотрят на него из-под полуприкрытых век. Вы говорите, места? Да. Ну что ж. Может быть, в этом и есть нечто здравое. Есть научная основа, поясняет он. Великие ученые упоминали порой что-то подобное. Дело в том, что наука, изучающая климат, метеорология, пребывает пока в зачаточном состоянии, равно как и астрономия. Однако не вызывает сомнений, что существуют атмосферные феномены, присущие тому или иному конкретному месту. Солнечное тепло, к примеру, воздействует на поверхность Земли и на окружающий ее воздух, и колебания температуры влияют на многое, включая зарождение бурь и штормов в определенных участках атмосферы. Под влиянием определенных условий, температуры, ветров, атмосферного давления, в определенный момент может создаваться совершенно определенная ситуация, вызывающая дождь, грозу, Перечисляя, Баруль тычет желтым от никотина пальцем в разные клетки шахматной доски. Рахилеу Тиссон, подавшись вперед, внимательно слушает. Снова оглядывает людей в кафе и говорит, понизив голос. «Вы хотите сказать, что это может вызвать также и убийство, и падение бомбы? Или то и другое сразу?» «Ничего подобного я не хочу сказать, однако это возможно». Возможно, все пока не доказано обратное. Современная наука ежедневно удивляет новыми открытиями, и где границы познания нам неведомо. Он вздергивает брови, как бы уклоняясь от личной ответственности. Потом протягивает руку к струйке дыма, отвесно тянущейся с конца сигары, зажатой между пальцами комиссара, протыкает ее и ждет, когда спирали и завитки вновь станут прямой линией. Вот, скажем, взять ветер. движущийся воздух. Комиссар, помнится, говорил о том, что он разный в разных частях города. Недавние исследования ветров и бризов позволили предположить, что за сутки бриз совершает полный оборот. В северном полушарии по часовой стрелке, в южном – против. А это, в свою очередь, позволяет установить постоянную взаимосвязь между бризами, конкретными участками, атмосферным давлением и силой ветра. Сочетание постоянных и периодических факторов с факторами узколокальными, крайне непродолжительными по времени и с неизвестной пока периодичностью. Накопление подобных обстоятельств приводит к неким результатам. Тиссон следит за его мыслью? «Пытаюсь», — по мере сил отвечает тот. Бароль достает из кармана своего давно немодного сертука табакерку и поигрывает ею не открывая. Если принять вашу гипотезу, то в таком городе, как наш, возможно все. Кадис, корабль посреди моря и в точке пересечения ветров. Даже улицы здесь проложены, даже дома построены с таким расчетом, чтобы отгораживаться от них, перенаправлять их и гасить. Вы говорили о ветрах, о звуках, даже о запахах. Все это существует в воздухе, в атмосфере. Комиссар снова смотрит на съеденные фигуры по обе стороны доски, потом задумчиво снимает белого короля и ставит рядом с ними. Следует понимать так, что убийства семи молодых женщин были последствиями атмосферных явлений? Почему бы и нет? Доказано, что определенные ветры, в зависимости от степени своей влажности и температуры, прямо влияют на наши гуморы, горяча темперамент. случае буйного помешательства или убийства чаще встречаются в местах, подвергающихся их постоянному или периодическому воздействию. О, как мало мы знаем о самых темных безднах, таящихся в душе человеческой. Профессор, наконец, открыл крышечку, взял понюшку рапе и негромко, аккуратно, с видимым удовольствием чихнул. «Все это, конечно, очень зыбко, очень неопределенно», продолжает он, стряхивая пылинки табака с жилета. Я ведь не ученый. Однако любой всеобщий закон природы приложим к явлению самого ничтожного масштаба. То, что справедливо для континента или океана, справедливо и для улицы Кадиса. Теперь уже тисон упирает палец в клетку, на которой стоял прежде Белый Король. Предположим, профессор, что есть такие географические точки, конкретные места, где периоды действия физических явлений сохраняют взаимосвязь или сочетаются в ином виде, не так, как в других. Он обрывает фразу, приглашая Баруля самому завершить ее. Тот снова, вертя в пальцах табакерку, поворачивает голову, разглядывает людей в патио. С задумчивым видом. Почтительно приближается официант, решив, что подзывают, но Тисон взглядом отсылает его. «Ну хорошо», – поразмышляв еще немного, отвечает, наконец, Баруль. «Не мы с вами первые задумались об этом. Декарт понимал мир как пленум, то есть некую совокупность, либо созданную, либо состоящую из тончайшей материей с маленькими отверстиями внутри. Они подобны ячейкам сот, и вокруг них вращается материя». «Повторите, пожалуйста, Дон Полито, только медленно». Баруль прячет табакерку. Он взглянул на комиссара, а теперь вновь опускает глаза на шахматную доску. Я мало что могу добавить к сказанному. Речь идет о каких-то местах, чьи физические свойства отличаются от прочих. Назовем их вихрями. Вихрями? Да. По сравнению с размерами Вселенной можно говорить о микроскопических размерах мест, где происходит или не происходит, или происходит иначе. Пауза. Бароль, похоже, размышляет над собственными словами, обнаружив в них неожиданную перспективу, потом раздвигает губы в задумчивую улыбку, обнаруживая желтоватый лошадиный оскал. «Особые места, воздействующие на мир», заключает он, «на людей, на предметы, на движение планет, на...» и снова, как бы не решаясь сказать больше, осекается. тисон посасывающий сигару, вынимает ее изо рта. «На жизнь и смерть?» На траекторию полета бомбы? Профессор теперь глядит на него с озабоченным видом, словно чувствует, что зашел слишком далеко. Или вот-вот зайдет. Послушайте, комиссар, не стройте на мой счет иллюзий. Вам нужен настоящий ученый. Я же всего-навсего читатель, из любопытства ознакомившийся с тем и сем. Я говорю по памяти и наверняка допускаю ошибки. В Кадисе, без сомнения, найдутся... «Ответьте на мой вопрос, пожалуйста». «Это «пожалуйста» сбивает профессора с толку. Он впервые слышит такое из уст Тисона. Да и тот не вспомнит, когда в последний раз произносил это слово искренне и серьезно. Может быть и никогда». «Да нет, это не абсурд», — говорит Баруль. Декарт утверждал, что Вселенная состоит из постоянного сочетания вихрей, под воздействием коих и движется все, что находится в ней. Ньютон опровергал эту гипотезу, выдвинув теорию сил, действующих на расстоянии, через вакуум, однако не смог полностью доказать Декартову несостоятельность, потому, быть может, что был слишком хорошим ученым, чтобы слепо веровать в собственную теорию. Вслед за тем математик Эйлер пытаясь в рамках физики Ньютона объяснить движение планет, частично реабилитировал Декарта, высказавшись в пользу его вихрей. Вы следите за моей мыслью? Да, хоть это мне нелегко дается. Вы ведь читаете по-французски? С грехом пополам. Могу дать вам одну книгу. Письма о разных физических и философических материях, написанные к некоторой немецкой принцессе. Принцесса — это племянница Фридриха Великого, весьма интересовавшаяся подобными вопросами. Там доступно для таких, как вы и я, излагается теория этих вихрей, о которых я вам толкую. Не хотите ли еще партийку, комиссар? Тисон не понимает, о какой партии речь, пока профессор не указывает ему на шахматную доску. «Нет, благодарю. Хватит на сегодня четвертований». «Как угодно». Комиссар смотрит, как поднимается вверх дым от сигары. Потом, чуть шевельнув пальцами, превращает прямую струю в плавные спирали. Прямые, кривые, параболы, думает он. Завитки воздуха, дыма, свинца, акадис, шахматная доска. «Особые зоны, где происходит или не происходит нечто», — говорит он вслух. «Именно так». Баруль, собиравший фигуры в ящик, останавливается и быстро взглядывает на комиссара. и воздействующие на все, что вокруг. В тишине слышно, как тихо погромыхиваются, прикасаясь в ящике, самшит и черное дерево. Гул голосов, стук шаров, долетающий из бильярдной. Так или иначе, комиссар, я бы вам не советовал воспринимать все это буквально. Теория это одно, реальная действительность совсем другое. Говорю же, даже большие ученые сомневаются в истинности собственных умозаключений. он снова вытягивает ноги под столом, откидывается на спинку стула, опертого о стену.